Добросообраться в паутине проводов, адаптеров и соединителей, Майклу пришлось лечь на пол у пульта управления. Попробую ещё раз. Газ замкнул рубильник, который коммутировал цепь, соединяя пульт с батареями. Под полом загудел главный генератор. Ну что? Погоди. Отозвался газ, но тут же покачал головой. Нет, выключатель снова сработал. Где-то здесь произошло короткое замыкание. То ли из-за порошка, который подсыпала в воду Билли, то ли из-за многолетнего общения с Сэлтаном, Майкл буквально чувствовал едва уловимый аромат горячего металла и расплавленного пластика. Повреждённый участок где-то здесь, в паутине проводов над его головой. Одной рукой Майкл водил тестером по пульту, другой осторожно дёргал каждое соединение. Всё было в порядке. С мокрым от пота лицом Майкл вылез из-под пульта и сел на корточки. «Майкл!» – встревоженно начала стоявшая рядом Билли. «Я помню, помню!» Майкл хлебнул воды из фляги, вытер пот рукавом и задумался. Целых два часа тестировал цепь, дергал за провода, определял, как каждый из них соединяется с пультом. И все напрасно. Что бы в такой ситуации сделал Элтон? В любом случае других вариантов не осталось. Майкл поднялся на ноги и узким коридором прошёл из кабины в моторное отделение. Газ стоял у блока управления с фонариком во вторучке во рту. "Перезапусти реле", велел Майкл. "Уже пробовали". Выплюнув фонарик в раскрытую ладонь, ответил Газ. "Чуть батареи не посадили. Ещё немного и придётся перезаряжать их через переносные генераторы, а это как минимум 6 часов. Нужно перезапустить реле". Гас пожал плечами и не глядя потянулся к включателю. Ладно, не пойму зачем, но реле перезапускаю. Майкл вернулся к электросчету. Мне нужна полная тишина, крикнул он. У меня получится, у Уэлтона же получалось. Майкл сделал глубокий вдох, медленно выдохнул и закрыл глаза, стараясь отрешиться от всего происходящего. Потом он нажал кнопку выключателя. Следующую секунду, нет, долю секунды Майкл услышал гул заряжающихся батарей и шелест тока в магистрали, который напоминал плеск текущей по трубе воды, но потоку что-то мешало. Труба оказалась слишком узкой. Вода плескалась о её стенки, а потом побежала не в том направлении. Закрутилась воронка. Часть воды понеслась в одну сторону, часть в другую. Противодяйство было настолько сильным, что поток остановился, цепь разорвалась. Майкл разомкнул веки и увидел, что Гас смотрит на него разинув рот, даже почерневших зубов не стыдиться. "Проблема в выключателе", объявил Майкл, достал из поясной сумки отвёртку и извлёк выключатель из щита. Он на 15 А. Чума вампирия. Такой выключатель только на кухонную плиту годится. Зачем вы его сюда поставили? Майкл посмотрел на распределительную коробку. Так, что у нас на следующей линии? Это номер 26. Гас сверился с лежащей на столике схемой, взглянул на щит, потом снова на схему и объявил: "Внутреннее освещение". Угу. А сюда переключатель на 30 А поставили. Майкл вытащил соседний выключатель, вставил на место первого, замкнул рубильник и стал ждать, что выключатель сработает. Этого не произошло, и он победоносно объявил. «Ну вот». «Ну вот что?» Нахмурился газ. «Кто-то поменял местами выключатели. Контрольная панель тут ни при чем. Перезагрузи реле, и я тебе покажу». Майкл вернулся в кабину. Билли сидела во вращающемся кресле у лобового стекла. Помощники уехали на ее пикапе сразу после заката, пообещав ждать в условленном месте. Майкл опустился в соседнее кресло и повернул ключ, вставленный в пульт рядом с тумблером. Под полом загудели батареи, датчики засияли голубым. Щёлку между защитными панелями виднелась распахнутая дверь ангара, а за ней звёздное небо. Сейчас или никогда, думал Майкл. Либо ток дойдёт до стартера, либо нет. Одна неполадка и всё. Но кто знает, сколько их всего? Они с Калебом двенадцать дней возились с Хаммером, а здесь на все манипуляции было менее трех часов. Газ ушел в конец локомотива прокачивать топливную систему, чтобы удалить остатки воздуха. «Ну, давай!» – крикнул ему Майкл. Газ запустил стартер. Тепловоз загудел, словно наслаждаясь запахом горящего топлива, и содрогнулся. Колеса ожили и оттолкнулись от тормозных колодок. «Ну, и как им управлять?» Спросил у Билли Майкл